Офицер заметил этот жест. Двое солдат увели Доминика в соседнюю комнату, где должны были стеречь его, не спуская глаз. Молодая девушка упала на стул. У нее подкосились ноги. Она не могла плакать, она задыхалась. Тем временем офицер продолжал следить за нею и, наконец, обратился к ней. Этот парень... «Ваш брат?» — спросил он. Она отрицательно покачала головой. Лицо его оставалось суровым, без тени улыбки. «Давно он живет в этих краях?» — спросил он, помолчав. «Так же кивком?» — она ответила. «Да». В таком случае он должен хорошо знать соседние леса. На этот раз она прервала молчание. «Да, сударь», — сказала она, глядя на него с легким удивлением. Он ничего не добавил и, круто повернувшись, приказал привести к нему местного мэра. Тут Франсуаза поднялась с места. Легкая краска бросилась ей в лицо. Ей показалось, что она поняла, к чему клонились эти расспросы, и у нее появилась надежда. Она сама побежала за отцом. Дядюшка Мерлье, едва прекратились выстрелы, поспешно спустился с деревянной галерейки к своему колесу. Он обожал дочку. Он был крепко привязан к Доминику, своему будущему зятю. Но... колесо также занимало большое место в его сердце. Раз его детишки, как он называл их, вышли из передряги здоровыми и невредимыми, он вспомнил и о другой своей зазнобе, о той, которая пострадала особенно сильно. И нагнувшись над большим деревянным остовом колеса, он с сокрушенным видом изучал его раны. Пять лопастей были раскрашены в куски, основная часть вся в дырах. Он пальцами измерял глубину пробитых пулями отверстий и размышлял, каким способом починить эти повреждения. Он уже заделывал пробоины обломками имхом, мхом, когда к нему пришла Франсуаза. «Отец», — сказала она, — «они требуют вас. и тут, рассказывая ему все, что слышала, она, наконец, заплакала. Дядюшка Морле покачал головой. Так просто людей не расстреливают. Там видно будет. И он вернулся на мельницу, задумчивый и спокойный, как обычно. Когда офицер потребовал у него провианта для своих людей, он ответил, что жители Рокреза не привыкли к грубому обхождению и что силой от них ничего не добьешься. Он брался достать все, но при условии, что будет действовать один. Сначала офицер был, казалось, рассержен этим спокойным тоном, но потом уступил побежденный краткими и ясными доводами старика. Он даже окликнул его еще раз и спросил, «Как у вас называется тот лес, вон там, напротив?» Савальский. А как далеко он тянется?» Мельник пристально посмотрел на него. «Не знаю», — ответил он и ушел. Через час – контрибуция, потребованная офицером, продовольствие и день дверей комнаты, где заперли Доминика. Около семи часов ей пришлось пережить страшную тревогу. Она видела, как к пленному вошел офицер, и в течение четверти часа до нее доносились их голоса, становившиеся все громче. Затем офицер на секунду выглянул из дверей, и отдал по-немецки какое-то приказание. Она не поняла его,